Бог ты мой, и ты так спокойно реагируешь? Жнал бы, как я напрягал мозги. Да, мозги у тебя, не без уважения, сказал Петр. А ты думал, братишки, те еще мозги. Этой комбинации, когда все меня считают одним, а на деле нас двое, мы этих козлов переиграем, как детишек. Только я тебя умоляю, стисни зубы и терпи. Никаких звонков Кирочки. А, впрочем, я так понимаю, там все сгорело, а? Ну, и тем лучше. Прорвемся. Он демонстративно погладил себя по голове. Ну и мозги у господина Колпакчи. И в гостинице советской поселился мирный грек. А почему Колпакчи? Да потому что фамилия смешная. Вдумайся, грек. Можешь ты на все сто относиться серьезно к греку Георгию Спиридоновичу Колпакти? Вот видишь, и никто не может. Грек колпакти это что-то из выдевили. Жук ты, братишка, улыбнулся Петр. А то. — Ладно, давай работать. Вот фотографии. Этих ореликов я тебе еще не показывал. Хрен с усами председатель правления Шантарского кредита. А есть такой банк. Хрен в золотых очках — глава областного департамента природных ресурсов. Завтра в кедровом бору состоится небольшой пикничок для белых людей. Ты, естественно, тоже зван. На луне природы, в ароматах... шашлычков потолкуешь с обоими красавцами. Не напрягайся, ничего особо сложного тут нет. все давным-давно обговорено. Твоя задача — дать им этокое последнее напутствие, похлопать, ободряюще по спине перед последним решающим шагом, и только-то. Мы сейчас обговорим все детали, нюансы и подробности, после чего у тебя пройдет как по маслу. Это я тебе говорю. Мирный грек.